Глава двадцать первая. Другой директор Тернер. «Мне снилось, что я дома. Вместе с родителями пошла на речку, протекающую в каком-то километре от любимой папиной дачи. Странный сон. Ведь на этой реке я в последний раз была, наверное, лет пятнадцать. По крайней мере, в такой компании. Но во сне мне было чудесно». Теплое ласковое солнышко грело мою вечно мерзнущую, даже в тридцатиградусную жару, попу. Мама перебирала мне волосы, прям как в детстве. Папа же, делая вид, что читает, прислушивался к нашим девичьим секретикам и лишь иногда тихонько смеялся и шептал, качая головой. «Алиса! Алиса! Нельзя же быть такой!» «Какой такой? Я все никак не могла расслышать!» и пыталась незаметно пододвинуться к нему поближе, чтобы в следующий раз уж точно услышать его фразу целиком. Но неожиданно все изменилось. Родители вдруг куда-то засобирались, мама напоследок убрала мне волосы с лица, а папа поцеловал в висок и тихо шепнул. «Отдыхай!» После их ухода стало холодно и неуютно. Даже солнышко спряталось за тучи и налетел холодный ветер. Сев на полотенце, я осмотрела совершенно пустую линию берега и проснулась. Лежать калачиком посреди большой кровати в темной комнате было неуютно, и чувство дискомфорта было продиктовано тем, что кровать, как и комната, были не мои. А не за глупости, пришедшие в мою сонную голову, стоило мне только понять, где я проснулась. Алан уже ушел. «Ну, разве это повод переживать?» «Наоборот, хорошо, что мой начальник уже проснулся и вышел из комнаты. Да и мне пора бы убежать отсюда, если я не хочу отвечать на очень неудобные вопросы с самого утра». Осторожно встав с постели, буквально на цепочках подошла к двери и, как воришка-неудачник, выглянула в гостиную. «Кажется, в момент, когда я высовывала свой нос из спальни, У меня даже пальчики на ногах скрестились на удачу. Да что там пальчики? Даже ноги! И те в косичку заплелись. Хотя допускаю мысль, что в этом виновато вполне определенное желание организма посетить санузел. На мое счастье, в гостиной царили покой и тишина, и ни одного мага в ней замечено не было. Поэтому я тихой мышью метнулась в свою спальню И спора переоделась. Умыться я трусливо решила на кухне, а зубы и после завтрака можно почистить. Конечно, мне было безумно интересно познакомиться с новым Аланом, а я уверена, что он должен был измениться после того, как мы с Ашрусом распутали его потоки. Но пока в голове то и дело всплывал тихий шепот. «Спи, Алис!» И каждый раз от этих воспоминаний волна жара пробегала вдоль позвоночника, заставляя меня краснеть. Ну как, как такое могло произойти? Одна фраза в купе с крепкими объятиями. И я уже начала думать про Алана, как про заинтересовавшего меня мужчину. А вдруг все это началось раньше, а я просто игнорировала свой интерес к нему? Мысль молнией мелькнувшая в голове заставила меня сначала замереть на середине лестницы, а потом опрометью броситься на кухню. Там, на удивление, было пусто и тихо. Комната, залитая светом, дарила покой и умиротворение. На столе лежал кусок сыра, рядом под полотенцем отдыхал свежеиспеченный хлеб. А в кувшине, в который я без совести сунула любопытный нос, был компот прикинув что на завтрак я совершенно не хочу никаких каш тостов и фруктов решила сделать себе обычный бутерброд и перекусить во дворе у нас там теперь очень красиво поле золотых колокольчиков сильно разрослось и эти необычные хрупкие цветы окружили академию радуя глаз и давая простор пяти мурурчикам готовым целыми днями резвиться на улице Совершенно по-варварски отломила от хлеба еще теплую корочку, приятно хрустящую под пальцами, и, зажав ее зубами, достала нож. Сыр отламывать было все же неудобно. Прислушиваясь к тишине в академии, я пыталась отрезать тонкий, вот прям как в готовых нарезках из супермаркетов ломтик сыра. Почему-то сейчас мне эта мелочь, толщина куска сыра, казалась очень важной. Настолько важной! что, сосредоточившись на ней, я пропустила момент, когда на лестнице зазвучали шаги, скрипнула ступенька, и в коридоре раздался звук уверенной поступи. И только мимолетный стук в дверь, такой короткий, но прозвучавший для меня совершенно неожиданно, смог привлечь внимание. А отвлеклась я очень напрасно. Стоило оторвать взгляд от злополучного сыра, и рука дрогнула. Нож соскочил и полоснул кончиком по левой ладони. Такая казалась бы мелочь, но на этой кухне были ужасные ножи. Они имели довольно такие затупленные лезвия по всей длине, но при этом очень острый край. Черт! Нож выпал из рук, кусок хлеба изо рта, а мне стало абсолютно плевать, кто там пришел на кухню. Я с ужасом смотрела на длинную царапину из которой потекла кровь. «Алиса!» – стревоженный голос Алана раздался от входа. Подняв глаза на мужчину и снова ахнула, рефлекторно сжав раненую руку. «Похоже, царапина была намного глубже, чем я подумала». «Красивый, черт! Какой же он красивый!» гладко выбритый, с пронзительным взглядом серых глаз, на дне которых плескалось беспокойство, с чуть сведенными бровями, в светло-сером костюме и, наконец-то, с прямой осанкой. Уверенный в себе мужчина, вероятно, еще и сам не осознававший изменений в себе. Руку защипала, и я снова посмотрела на нее, невольно привлекая внимание Алана к своей беде. Его замысловатое ругательство сквозь зубы заставило меня посмотреть на проблему как бы со стороны. Согласна. Зрелище так себе. Сжатый кулак, а по пальцам стекает кровь, капая на стол. Бррр! Вирш тебя пожри, Алиса! Алан оказался рядом со мной в одно мгновение. Осторожно взял мою руку и разжал пальцы. Снова повторил свою ругательную абракадабру. «Я, откровенно говоря, заслушалась!» «Как ты так умудрилась?» Аллан мягкими движениями промакивал кровь полотенцем, молниеносно сдернутым с хлеба. нечаянно чего Отчего-то мой ответ звучал вопросительно. «Ауч!» Мой возглас, и мужчина шипит что-то сквозь зубы. Я даже не успела расспросить его, о чем идет речь, только опустила глаза на наши руки... И с изумлением заметила сгусток зеленой энергии, что сорвался с пальцев Алана и, накрыв собой мой порез, медленно впитался в кожу. Это было так неожиданно и щекотно. Смешок сорвался с моих губ одновременно с вопросом Алана. Как это? Он смотрел на меня, кажется, сам до конца не осознавая, что именно сейчас сделал. Как раньше! Я с удовольствием еще раз посмотрела на свою целую, без намека даже на тонкий шрам ладонь, и широко улыбнулась Алану. Ты меня вылечил! Представляешь? Прям совсем-совсем вылечил! Он чуть крепче сжал мои пальцы, сохраняя серьезное выражение лица. Но мэтра выдавали глаза. Ох, сколько эмоций в них таилось! Растерянность, удивление! Радость, тревога и надежда. Я раньше думала, что серые глаза не могут передавать весь эмоциональный спектр человека. Но как же я заблуждалась. Это ты, да? Ты каким-то образом повлияла? Распутала. Я просто распутала твои магические потоки. Предположим, нифига это было не просто... И мне даже вспоминать стыдно, как я сидела верхом на бедрах Алана и трясущимися пальцами держала волшебные нити, боясь убить измученного мужчину. Но признаваться в этом я не собиралась. Пусть и дальше смотрят на меня вот с этой молчаливой благодарностью. «Алиса, ты...» «Но как ты? Почему?» Тернер молчать отказывался, и с каждым его вопросом мое сердце замирало. А вдруг он сейчас спросит, почему я спала в его кровати? Нет, мне не было стыдно, но чувство неловкости не давало покоя. Ты опять кричал во сне. Вспомнив тело, выгибающееся на кровати в дугу, я вздрогнула. Пришлось позвать Кракса, чтобы он подсказал, как тебе помочь. Ну и вот. Договорить мне Аллан не дал. Он сделал небольшой шаг вперед, и в меня в объятия, скрывая от всего мира в своих руках, одновременно пряча свое лицо в моих взъерошенных волосах. «Спасибо!» Тихий шепот всколыхнул в душе мирады маленьких цветлячков, которые летали и зажигали свои огоньки, принося с собой тепло. Кончики пальцев зудили от желания обнять Алана в ответ, и я не смогла сдержаться подалась ближе к нему, обхватывая мужскую талию и сгребая в кулаки ткань пиджака на его спине. «С возвращением!» Долгое мгновение в кухне было тихо-тихо, и мы стояли, делясь друг с другом теплом и поддержкой. А потом хлопнула входная дверь, и в хлопе зазвучали детские голоса. Наше время закончилось. «Я пойду наверх. Мне надо...» Да. Пятясь и глупо улыбаясь, я однозначно спасалась бегством. А у меня столько дел, столько дел, кровать не заправлена, да еще и не расправлена даже, кот не кормлен, неважно, что его у меня нет, волосы не чесанные, зубы, в конце концов, не чищены. Ой, пора мне, засиделась я что-то. Судя по насмешливому взгляду Алана, он мой маневр разгадал и молча наблюдал за побегом своей помощницы. Дождавшись, когда я дойду до дверей кухни, когда поверю, что мы обошлись без неудобных вопросов, сделал свой ход. «Алис, спасибо, что снова охраняла мой сон!» Почувствовала, как жар поднимается с плеч и заливает все лицо. От отчаяния топнула ногой и выпалила в сердцах. «Да кракс тебя пожри!» Развернувшись. Выбежала из кухни, гонимая довольным мужским смехом. В комнате, умывшись и приведя в порядок волосы, я сидела на краю кровати и, сминая пальцами покрывала, уговаривала себя выйти. Так глупо, по-детски, но я смущалась, как девчонка 15 лет, в первый раз заговорившая с мальчиком, по которому тайно вздыхала уже, не первый год. Ну что за бред? Я взрослая, самостоятельная, обычно уверенная в себе. Сейчас сидела и не знала, что мне делать. Ходил хватало. В конце концов, меня ждал список от Ашруса. Вопрос с педагогами оставался самым острым для благополучия детей Академии. «Давай, Алиска, соберись и выйди уже отсюда!» Подбадривала я себя, глядя на отражение в зеркале. Подумаешь, пару раз поспала рядом с красивым мужиком. Да он и значения этому не придал. Спасибо, что охраняла сон. Для него это была всего лишь помощь, не более того. А ты уже напридумывала не вещь чего. Но ворчать на саму себя — это одно. Головой я все прекрасно понимала. А найти смелость, чтобы выйти из комнаты, не находила. Да. Женщины очень жалостливые на свою голову, попу и сердце. Мне ведь тоже в первую очередь Алана стало по-человечески жалко. Это потом, когда мы с ним проводили по несколько часов в день за работой, во мне начало зарождаться это теплое чувство. Влюбленность. Даже смешно. О каких чувствах может идти речь, если по договору я в резгвине всего на год? И обратный отчет. Уже давно идет. О работе нужно думать. О работе. А не о красивых серых глазах, сильных руках и о том, как приятно спать в теплых объятиях, прижимаясь к широкой груди. Глупости все это. Максимум, что может получиться из нашего с Аланом общения, легкий недолгий роман. Но стоит ли он потерянного спокойствия и душевных переживаний? Конечно, нет. Ведь когда я вернусь домой... Мне будет слишком плохо. Не будет возможности даже написать ему в моменты пьяного отчаяния. Подойдя к зеркалу, осмотрела свою фигуру. Воздушное платье, длиной чуть ниже колен, с открытыми плечами и широкими рукавами, талию подчеркивал пояс корсетного типа с тремя ремешками-застежками, туфли на небольшом каблучке с открытым мыском. Хороша чертовка! На стрипне Энни я умудрилась как-то правильно поправиться. Чуточку округлились бедра, но талия при этом стала тоньше. И в груди объем тоже увеличился. Не сильно, в самый раз. А руки и ноги не изменились совершенно. Из зеркала на меня смотрела улучшенная версия Алисы. Доброй, с фигурой, о которой я всегда мечтала, но не могла добиться ни модными диетами, ни посещениями спортзала. Волосы стали более блестящими, и кожа выглядела куда как лучше. То ли отсутствие загазованности, так сказалось, на мне, то ли это магия резгвина, но я сейчас себе безумно нравилась. Вернусь домой и буду искать серьезных отношений. Хочу семью, детей и мужа. Глядя в свои глаза, дала обещание. «Кажется, я наконец-то доросла до мысли о семье». Кивнув мыслям, решила выбросить из головы Алана. Ну и что, что его взгляд сводит с ума, а мое имя, произнесенное тихим глубоким голосом, заставляет в животе скакать розовых единорогов? «Папочки?» «Нет, там точно волшебные кони резвятся». Вздернув немного курнос и нос, я вышла из спальни и пошла работать. Сначала список вероятных преподавателей, потом все остальное. Мечтать о несбыточном буду ночью. В свой, хотя скорее в наш кабинет, я входила уже взяв эмоции под контроль. Полетевший в бездну, стоило мне кинуть взгляд на подоконник. Ой! Короткий, но громкий виск успел сорваться с губ, прежде чем я их зажала руками. «Ой, Рорбо! – прощебетало непонятное создание, глядя на меня огромными глазами. «Ты кто?» – еле шевеля губами спросила у нового жителя академии. «А то, что это не залетный гость?» Было ясно, стоило только посмотреть на водный пузырь, стоявший на подоконнике. Никаких аквариумов, вазочек или еще какой-то прозрачной тары. Просто огромных размеров капля воды, из которой росло небольшое деревце, чем-то напоминающее бонсай, с тонкими длинными корнями, уходящими за окно. И вот за это дерево держалось оно. Лысое, с хвостом, как у ящерицы, но с тельцем обезьянки-капуцина и абсолютно хулиганским выражением мордочки. На круглой голове торчали два больших, похожих на кошачье ухо, и штуки три странных нароста, вместе напоминающих корону. Широкие беззубые, вроде бы, рот, вместо носа две маленькие дырочки и глаза насыщенно синего цвета. Хвост и задние лапки свободно двигались в воде. Передние лапки цеплялись за кору растения. А животинка склонила голову на бок и, повторив набор звуков, приоткрыла рот, тут же свесив язык. Вот точь-в-точь, -точь, как у довольного пса. Я так увлеклась изучением незваного гостя, что пропустила момент, когда у меня за спиной появился Алан поэтому позорно взвизгнула второй раз подряд, почувствовав горячие ладони на своей талии. «Алис, что случилось?» В голосе мужчины легко угадывалась тревога, а как только он понял, что я не вырываюсь, меня тут же протянули ближе к себе. «Случилось оно!» махнула рукой на зверя. «Скажи, что ты знаешь, что это такое!» Алан проследил за моим взглядом и, наконец-то, заметил нового обитателя кабинета. «Ух ты! Сарту! Он тебя напугал?» После того, как я неистово закивала в ответ, невозможный мужчина рассмеялся, уткнувшись в мой затылок. «Что я там думала? Он мне нравится? Вот точно нет! Сейчас он меня только раздражает!» «Пойдем, я вас познакомлю!» Это один из самых полезных и забавных зверьков в нашем мире. Подвинувшись чуть в бок, Тернер потянул меня к подоконнику. — Привет, малыш! — «Тра чик -тра — заверещал обезьянный ящер и нырнул в свой водный пузырь, бессовестно окатив меня ледяными брызгами. — Милый, правда? — с очередным смешком спросил Алан. Неведомый сартул явно прислушивался к нам, ведя наблюдение из воды. Мстительно прищурив глаза и, глядя прямо в хулиганскую морду, отчеканила. «Нет, муруры, куда как лучше кр тир тра -тр пик чик Этот поганец, возомнивший себя дельфином не иначе, сделав несколько кульбитов, окончательно намочил мое платье в районе груди. Ткань тут же неприятно прилипла к коже, предательски становясь полупрозрачной. Отойдя на пару шагов в сторону, повернулась к калану и, всплеснув руками, опрометчиво ткнула пальцем в мокрое пятно. — Ты посмотри, что он сделал! — Зря! Ой, зря я это начала! Потому как Алан смотрел! «Ты да еще как смотрел!» Обычно светло-серые глаза стремительно темнели. Того и гляди, в этом штормового цвета сером небе начнут мелькать молнии. От этого взгляда мне стало жарко и тут же бросило в дрожь. Пальцы на ногах поджались от неожиданно неприличных мыслей, пришедших в голову, а щекам вдруг стало горячо. Не иначе я опять покраснела, не осознавая, что делаю, оттянула мокрую ткань, открывая чуть больше обнаженной кожи и ложбинку между грудей. Ладно, возможно, я не совсем не осознавала свои действия, но хриплые нотки в голосе Тернера того стоили. «Тебе лучше переодеться, Алиса!» Взгляд мужчины как приклеенный следил за каждым движением моей руки. И, черт возьми, это льстило. Э -э, сартулы обычно спокойные. Вероятно, ты его напугала своим криком. Вот он и хулиганит. Вообще, это средство связи. И я очень рад, что он у нас появился. Смахнув невидимые капельки воды со своей груди, я переспросила. «Очень рад!» Ответом мне были на мгновение зажмуренные глаза и уверенный кивок головы. Сделав пару глубоких вздохов, Аллан уже спокойнее подошел к подоконнику и уверенно опустил руку в воду. Сартул, приблизившись к ладони, осторожно потрогал лапкой палец Тернера и проворно вскарабкался по его руке на плечо. Что удивительно, на одежде мэтра не оставалось мокрых следов. Алан чуть прикрыл глаза в момент, когда зверек, привстав на задних лапках, переднюю положил на висок тернера и что-то тихо замурлыкал. Их сеанс странной связи длился недолго, всего пару минут, и Алан, легко махнув головой, будто прогоняя тяжелые мысли, погладил зверя за ухом. Сартулы считывают мысли, которые ты хочешь передать определенному человеку. И по корневой системе своего дерева передают мысли, образ такому же зверьку, а тот, в свою очередь, магу или людке, кому было адресовано послание. Алан играл с живым сотовым телефоном и старательно отводил от меня взгляд. «Иди, переодевайся, у меня есть срочные дела и несколько идей». «Как именно ты мне сможешь помочь?» Кивнув, молча направилась к двери, но решила спросить заинтересовавшую меня мелочь, касающуюся этого жулика с хвостом. «Скажи, Алан, а сартулы читают все мысли или только то, что хочешь передать? Зависит от того, как ты умеешь концентрироваться на своих мыслях». Этот малыш сейчас точно увидел больше, чем я хотел показать. Теряю сноровку. Да, интересно, что же он такого увидел? Мое любопытство было продиктовано не словами Тернера, а очень хитрым выражением морды Сартула и тем, что он подмигнул Алану. Действительно, подмигнул. А директор на это тихо выругался и, кажется, даже немного покраснел. «Алиса, я жду!» «Ой, ну надо же, какие мы скромные!» В этот раз последней смеялась я. «Может, лысая обезьянка не такой уж и плохой зверек?»